возле интересующего нас подъезда. Из нее появился рослый парень в шортах и широкой майке, и, не потрудившись запереть машину, торопливо вошел в подъезд. «Лось!» — почему-то испуганно спросила я. Кто же его знает? Я ведь с ним не знаком. Надо было хоть бы запостить фотографией, раз уж мы решили, что он убийца». «Извини, как-то не подумал об этом». «А если парень вообще не имеет к лосю никакого отношения, не унималась я?» «Что есть, он просто живет в этом доме?» Мишка никак не отреагировал на мои замечания, но повернул ключ, и двигатель нашей машины опять заработал. Дверь подъезда открылась, парень в шортах занял место в кабине «девятки» и понесся со двора, причем выглядел явно встревоженным, по крайней мере, так мне показалось». Мишка, выждав, когда он свернет за угол, отправился следом. «А вдруг это все-таки не он?» – разволновалась я. «Мы поедем за этим парнем, а настоящий лось появится через пять минут, и дорогая!» «Ты не могла бы немного помолчать?» – спросил Мишка. Я обиделась и отвернулась. «Был ли этот парень нужным нам лосем, или мы все бездарно перепутали?» Но одно, несомненно, он очень торопился. На проспекте мы пристроились в нескольких метрах сзади, а ближе к универмагу, когда он свернул на довольно тихую улочку под названием «Лесная», едва его не потеряли. Висеть у него на хвосте здесь было опасно. Движение небольшое, и он мог обратить внимание на нашу машину. Мишка изрядно подстал, и когда мы свернули на соседнюю улицу, выяснилось, что «Вишневой девятки» там нет». Шальнов черт тыхнулся и полетел, как угорелой, а я примокла, чтобы не попасть ему под горячую руку. На перекрестке мелькнула, слава богу, девятка, и мы с облегчением вздохнули. «Придется рискнуть», — нахмурился мой спутник, сокращая расстояние между машинами. На счастье мы с вновь выехали на проспект, и надобность в риске отпала. Он едет куда-то, В пригород, заметил Мишка, я согласно кивнула, хотя знакомство с городом не позволяло мне делать какие-то выводы. Однако минут через десять и я могла совершенно определенно заявить. Мы покинули город. Мелькнул указатель аэропорт. А на следующем в светофоре парень на девятке свернул в направлении поселка Первомайский. Не теряя его девятки из виду, мы двигались за ним на значительном расстоянии. Поселок остался позади, затем еще два населенных пункта. Парень свернул на проселочную дорогу, а мы укрылись возле леса, наблюдая за «девяткой». На холме раскинулась деревушка, домов пятнадцать, не больше. Судя по всему, парень направлялся туда. Моста через реку, протекавшую за девушкой, не было видно. Следовательно, либо он будет преодолевать ее вброд, либо это конечный пункт его путешествия. Проехав еще немного вдоль леса, мы укрыли машину среди чахлых елок и далее пошли пешком. До деревни оставалось метров пятьсот, не более. Преодолели мы их за считанные минуты, но на единственную улицу выходить не стали, дабы не привлекать к себе внимания, а пошли огородами, изображая праздных туристов, правда, неизвестно перед кем. Ни одной живой души мы до сих пор не встретили». В парагоне между третьим и четвертым домами я увидела опель и замерла. Точно меня кто-то толкнул в бок, пока я соображала, чего это приключилось. На крыльце дома, ближе к которому стоял этот самый опель, появился парень в шортах с совершенно белым лицом и кинулся к своей девятке, которую бросил под окнами, с трудом развернулся и помчался назад, поднимая облако. пыли. Что-то произвело на него сильнейшее впечатление. Заметил Мишка и направился к крыльцу. «Ты куда?» — схватила я его за руку. «Хочу взглянуть, пожалуй, плечами». «На что?» «Понятия не имею, а ты?» «Слушай, может, не стоит, но, может, мы вернемся в город. Подожди меня здесь, а я быстренько. В конце концов, для чего-то мы сюда приехали». «Пойдем вместе», тяжко вздохнув, ответила я, и мы направились к крыльцу. На двери соседского дома висел замок. Не похоже, чтобы хозяева жили здесь постоянно. Интересовавший нас дом тоже, скорее всего,